Глава семнадцатая. Событие 44 Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно гладить. Виктор Гюго. Меньшиков. Меньшиков не только о бесхозном герцогстве воспоминания пробудил. Герцогство герцогством? Нужно оно России или нет? Черт его знает. Жизнь покажет. С одной стороны, иметь полк, скажем, такой, как у него был при австралийце в тылу поляков, прусаков и имперцев, это как занесенный сзади кинжал. А с другой – это деньги. Где их взять? Пока он раскрутит маховик и поднимет экономику России, нужно быть скромнее. Ладно, пусть едут. Второе, о чем Данилович напомнил, что Брехт тоже смертен. Он уже три раза умирал. Понятно, что будет и четвертый. Все рано или поздно умирают, но хотелось бы пожить подольше и успеть увидеть при жизни великую и богатую страну, как результат его трудов. Так вот, Меншиков полгода назад умер в Березове от Оспы, по одним данным, по другим от апоплексического удара. Все же Оспа более правдоподобна, если учесть то, что следом от Оспы умерла и его старшая дочь Мария, та самая, которую Данилыч хотел выдать замуж за Петра II. И что? А то, что Брехт в детстве, как и все в СССР, был от оспы привит, а Берон – не привит точно. Нет еще в мире людей, привитых от оспы, в России тем более. И память Берона подсказывала, что и не переболел он еще этой болезнью. Выходит, что он может в любой момент заболеть, и тогда 50 на 50. Анна Яновна вон перенесла оспу, рябой стала, а Меньшиков с дочерью рябыми не стали, мертвыми стали. «Нужно привиться. И есть два способа. Первый – это тот, которым привилась Екатерина Великая, она же вторая этого имени. Вызвали из Англии Эскулапа, нашли пацана больного оспой, кажется, сына какого-то сержанта, да неважно. Сделали надрез на руке Екатерины и нитку, пропущенную через на теле мальчика, протянули через рану на плече императрицы. Через несколько дней Екатерина заболела, но выздоровела. А следом и сына Павлушу привила». Там есть интересный нюанс. Пока государыня болела, для английского врача под окнами дежурила почтовая карета, чтобы в случае ее смерти быстро увезти доктора, убившего императрицу из России. Опасалась Екатерина, что врача могут растерзать придворные. Обошлось. Именно этим способом и будут прививать потом в России. Например, поголовно всех кадетов, гардемаринов и прочих юнкеров при поступлении в пажеский корпус или Морскую академию. Смертность в районе 2-3%. Екатерине с Павлом повезло, а вот, скажем, Людовику XV – нет. Он от Оспы скончался, как и Петр II. Варварство, скажет про это Екатерина II. Существует же прогресс, себя имея в виду. Второй способ механически от первого практически не отличается. Тот же надрез у прибиваемого на предплечье и нитка отличается возбудитель. Как только у коров появляются характерные пустулы на вымене, нужно через них нитку протягивать. Опять же, Брехт фамилии не помнил, но именно наблюдение за фермерами, переболевшими в легкой форме коровьей оспой, и их дальнейшая невосприимчивость к черной оспе их вдохновили создателя современной вакцины от оспы. Тут тоже есть интересный момент, Брехтом прочитанный, когда он был командиром РККА на Дальнем Востоке. На самом деле коровья оспа совсем и не коровья. Мало ли что болезнь так называется. Основным источником опасности являются лесные и полевые мыши. Они заражают рогатый скот, пьют воду из их поилки, оставляют свои мелкие какашки в сене. А еще от мышей заражаются кошки, и уже от коров и кошек может и человек заразу подхватить. Заражение человека происходит контактным путем, во время отдаения коров, игры с домашними питомцами. Любая царапина от когтей животных, укус может привести к инфицированию. При дойке коровы вирус проникает через поврежденные участки кожи у доярки. Если у человека нет иммунитета к натуральной оспе, он заболевает. Вывода два из воспоминаний Брехт сделал. Первый. Нужно срочно всю Россию заселить кошками, пока их в стране мало, почти нет. Нужно ввести моду, во-первых, а во-вторых, дать команду всем священникам проповеди читать и славить кошек-борцов с грызунами. И значит спасителями от чумы и оспы, а еще хранительниц урожая и чтобы советовали пастыри пастве кошек заводить. Второй вывод. Прививаться надо не от сыновей сержантов, а от коров. Благо, именно весной коровы и заболевают этой болезнью. В той памятке командирам РККА было написано, что болезнь при такой прививке протекает легко. «А позвать сюда Ляпкина-Тяпкина!» переговорив Санхин, распорядился Иван Яковлевич. Государь не приняла такое решение не сразу. Два дня Брехт убил даже вывел всех преображенцев на поиски. Они обошли все окрестные деревни и имения и нашли несколько женщин, переболевших в прошлом году коровьей оспой. Их доставили в Измайлово, и государыня сама их раздела и убедилась, что на руках есть небольшие оспины, а рожи у крестьянок чистые. «Душа моя, Петр Алексеевич помер от оспы, его невеста Мария померла и даже сам непотопляемый Меншиков помер. Ты мне смерти желаешь?» Возопил Берон, когда доярки эти были нагишом из терема выгнаны. Воняло от них навозом. — Боюсь я, Ваня, как я одна останусь! — всплакнула Анна Иоанновна. — Мать твой Анхин, ты не о себе обо мне думай. Не хочу я в рай, скучно там. Кто-то кхекнул опять в углу у образов. — О-хо-хо! — Потом и детей всех привьем, и Анну Леопольдовну. — О-хо-хо! — Хе-хе! — Анхин! «Дозволяю, но помрешь, домой не приходи». «Послышалось». «Дозволяю, только всех лейпмедиков медиков сначала из Москвы вызову».